Глава 38. Первым делом я решила освободиться от оков. Села удобнее, направив руку на деревянный пол. Достаточно долго пыжилась, но в итоге из пола полезли тонкие гибкие ветви дерева, из которого он сделан. Просто прежде, до моего преображения, срабатывал рефлекс девушки, выросшей в мире без магии. В подкорке сидела, что никакой магии у меня нет, и я совершенно беззащитна перед похитителями. А на самом-то деле тогда в серебристой роще я уже многому научилась. Прием, который я использовала — разбудить мертвое дерево, пущенное на строительство — существенно сложнее, чем заставить цветы раскрыться раньше времени или укоротить особо активные портиры на грядке. Но теперь, преображённая, я знала, что могу хотя бы попробовать. И всё получилось. Я выдохнула. Дальше предстояла филигранная работа. Одну из веточек я направила к обручу на ноге, туда, где был крошечный замок. Тонкий кончик пролез в скважину и принялся там ковыряться. До конца сомневалась, что получится. Еще неизвестно, насколько хорошая отмычка получается из внезапно разбуженного дерева. Но опять получилось. Замок щелкнул, и ветка брезгливо отодвинулась от него. К концу процедуры я вся обливалась потом от напряжения. С наслаждением стянув расстегнутый обруч, я потерла ногу. Потом погладила ветку, которая ластилась ко мне, и продолжала расти. Ее собратья целых пять штук. Силу я по-прежнему соизмеряла плохо. Следовали ее примеру. Пару минут я сидела, поглаживая своих друзей и уговаривая их остановиться в росте. Выпущенные на волю растения не слушались, лишь росли дальше и покрывались листочками. Ладно, пусть. Всю комнату они заполнят не скоро, а если заполнят... Вот будет сюрприз неведомой похитительницы. В последний раз, погладив свежие листочки, я выбралась из растительных объятий и кинулась к окну, чтобы оглядеться и понять, где находится моя темница. Вдруг она стоит на неприступной скале, и я при всем желании не смогу сбежать. Ох, вот вечно худшие подозрения оправдываются. За окном виднелась небольшая площадка, На ней росли кусты и деревья, стояло несколько подсобных строений, а дальше, кажется, и верно начинался обрыв. Вдалеке высились горы, прям живописный вид, очень не кстати. Нет, чтобы притащить меня в простую лесную избушку на курьих ножках. Я кинулась к окну на другой стороне комнаты и увидела то же самое. Проклятье, пробормотала я. Летать я не умею, а вот похитительница, похоже, да. Значит, у нее есть крылья, что еще раз подтверждает некоторые мои подозрения. Я вернулась к кровати. Нужно сообразить, что делать. Ведь тренироваться в скалолазании может оказаться опаснее, чем просто ждать, когда меня спасут. «Кстати, где мой спаситель?» Сердце нехорошо сжалось. Почему-то мне казалось, что с момента похищения прошло уже достаточно много времени. Горон уже должен определить, где я нахожусь, и примчаться, если только с ним ничего не случилось. Я сжала кулаки, чтобы взять себя в руки. Думать, что Горону тоже грозит какая-то опасность, было невыносимо. Буду размышлять об этом, не смогу действовать. А надо. Отработаем два варианта. Первый. Возможная помощь Града. Вдруг он знает тайные тропы. Второй. Очень сложный в исполнении, но я пойду на это, если ничего другого не останется. Спуск по скале при помощи растений. Придется применять магию на ходу, создавать себе всякие подставки и гамаки из скудной горной растительности, чтобы спуститься по склону неведомой высоты с неизвестным результатом. Я подошла к двери и принялась в нее колотить. «Град! А, град! Я поумнела! Иди сюда, разговаривать будем!» Монстрик явился достаточно быстро. Я услышала из-за двери пыхтение, потом в замке повернулся ключ, и вот уже на пороге стоял град, изумленно глядя на продолжающие расти побеги. Ветки начали превращаться в стволы, На них проклевывались новые веточки. Красота! Несколько мгновений град изумленно моргал маленькими глазками, спрятанными под нависающими бровями. Потом с уважением произнес Твоя освободится! Твоя колдунья, как моя хозяйка. Да, моя колдунья, согласилась я, и если твоя не помогать моя, то моя твоя наказывать. «Моя служить, моя госпожа!» — рассердился град и решительно двинулся ко мне. Наверное, хотел схватить и приковать обратно. Но я махнула рукой, и послушные моей воле ветви двинулись к граду и моментально связали его по рукам и ногам. Монстрик чуть не заплакал, оказавшись спеленутым, как мумия. «Твоя моя обижать!» «Да», — согласилась я подвинула себе стул и села напротив, положив ногу на ногу. «Моя твоя обижать, потому что иначе твоя обижать моя. Слушай, Град, давай поговорим, а? Нормально, без этого твоего служу своей госпоже». Грубое лицо создания выразило напряженный мыслительный процесс. «Хорошо, моя слушай, что твоя говорить». Наконец сказал он. «Твоя сильный, поэтому моя слушай». «Ага, вот и нужно с тобой говорить с позиции силы», — подумала я. «В общем, смотри, моя и верна колдунья, и у меня есть друзья-колдуны. Думаю, они сильнее, чем твоя госпожа. Твоя госпожа, Град, держит тебя тут, смертью угрожает. Значит, она какая колдунья?» «Настоящая», — радостно ответил Град. «Тьфу! Да нет! Тот, кто угрожает смертью, он хороший или плохой?» Град немного подумал, потом сообщил. «Плохой. Кто хотеть помогать, тот хороший». «Ну вот, смотри, получается, твоя госпожа плохая, злая колдунья. А я и мои друзья — хорошие колдуны. Если ты меня проведешь вниз, поможешь выбраться, то мои друзья не отдадут тебя твоей госпоже». Наградят. Будешь жить свободно, как захочешь. Никто тебе смертью грозить не будет. Может, служить хорошему господину отправишься. А хочешь, поищем портал в твой мир. Тогда ты вообще сможешь отправиться домой. Домой! Изумленно воскликнул монстрик и даже слегка взвизгнул, словно пес которого позвали погулять. Но тут же погрустнел. «Моя госпожа сильная колдунья, ее убивать твоя и все друзья, и моя убивать!» «Да перестань ты!» — поморщилась я. «Если твоя госпожа дракон, так ведь? То есть драконы и посильнее ее. Много драконов. Много драконов легко побеждать твоя госпожа, защищать твоя и моя». Град изумленно глядел на меня. В нем явно шла борьба. «Ну ты же хороший, Град. Твоя не хотеть, чтоб моя умирать. Ты любить друзей, кормить и жалеть. Моя тоже. Давай уйдем вместе. Ты знаешь как?» Продолжила добивать его я. «Мой знай, дорога!» После вечности раздумий сообщил Град. «Если моя не соглашайся, твоя моя убивать?» «Да и нет», — пожала плечами я. «Говорю же, Я добрая колдунья. Моя не убивать твоя, а оставлять связанным тут. Твоя госпожа возвращаться и убивать тебя сама. Тогда твоя коварный, недобрый, лучше сама убивать. Госпожа, убивать больно, а твоя нет, возмутился град. Короче, Склифосовский, не выдержала я. Пойдешь со мной, или тут останешься? Кстати, если моя, разбивайся о скалы то мои друзья тебе не помогать, а наказывать твоя вместе с твоя госпожа». Видимо, последняя угроза его совсем добила. «Моя помогай, моя помогай!» Неожиданно торопливо закивал он. «Твоя мой развязывать, моя идти с твоя и показывай дорога». «Отлично!» — выдохнула я. «Только не подведи, а то опять свяжу». «Ты пойми, я тебе тоже помочь хочу, но не делай ведь, что эта стерва над тобой издевается!» Я подняла руку, приказывая своим зеленым друзьям отпустить Града. С явной неохотой ветки начали расползаться в стороны. «И тут...» «Вы не учли одно. Моя очень умный стерва!» — раздался издевательский голос. Хлопнула дверь, и на пороге появилась высокая светловолосая женщина в брючном дорожном костюме синего цвета. Я знала это лицо, эту фигуру, хоть и не ее рассчитывала здесь встретить. Даже странно было увидеть ее здесь и сейчас. Странное ощущение. Стерва махнула рукой, и все мои ветки вспыхнули ярким пламенем прямо на граде. «Ты же и его спалишь!» — крикнула я и попыталась затушить, преобразовав воздух в воду. Это я немного умела, хоть еще никогда не пробовала делать в подобных масштабах. Но женщина небрежно обернулась в мою сторону, и меня потоком воздуха отнесло на стул. Прижало к нему сковывая тело. «Да нет!» — вдруг пожала плечами она. С этим предателем я разберусь потом». Ветки вспыхнули сильнее и быстро сгорели, явно обжигая стонущего града, но сам он не загорелся. «В угол пошел падаль!» — рявкнула на него госпожа, и град, поскуливая, пополз в дальний угол. «Я же говорить, она всех убивать!» — пробормотал он, проползая рядом со мной. Когда монстрика стало не видно и не слышно, величественная дама опять поглядела на меня. Мерзкая улыбка играла на ее губах. Меня зовут Таратта», — сказала она. Вот мы и встретились. Опять же, было странно и необычно слышать, как эта женщина представляется именем давно погибшей драконицы, возлюбленной Гарона. Я даже вздрогнула. Моя реакция не укрылась от злодейки. «Знаешь, кто я такая?» — словно бы лениво спросила она. «Да, знаю, чего ты хочешь», — ответила я. Двигаться, сжимаемая тисками драконьей магии, я не могла, но говорить она мне разрешила. Особого страха я не испытывала, просто не хотела использовать сразу свой туз в рукаве. К тому же мне было даже интересно смотреть на представление, которое она устроила. Откуда знаешь? Кажется, Стерва даже удивилась. Горон рассказывал: "Я безрезультатно попробовала пожать парализованными плечами. Ты погибшая возлюбленная Горона. Как тебе удалось выжить и чего ты хочешь от меня? Зачем и как похитила? Вообще-то вопросы здесь задаю я". «Хм...» Она стянула одну дорожную перчатку и небрежно бросила на стол. Огляделась. «Кажется, прибралась немного. А то ты тут такой бардак устроила, крошка. Хотя не вижу причин не рассказать тебе, в чем дело. Видишь ли, все думали, что я погибла в вулкане. Но нет. Когда я упала в него, оказалось, что там находится портал в другой мир». Древние маги не смогли закрыть его. Уж в больно опасном месте он расположен. Вернулась я недавно, когда порталы вновь начали открывать. «Чего я хочу?» «А ты не догадываешься?» «Твоей смерти, конечно». Она с жестокой усмешкой поглядела на меня. «Зачем?» — удивилась я. «Гарон ведь любил тебя, может, и сейчас любит. Зачем тебе убивать меня?» Он сразу меня бросит, как только узнает, что ты вернулась. Произносить это было больно, больно душе. Но я похвалила себя за отличный блеф. Как зачем? Кажется, на этот раз она удивилась по-настоящему. Из ревности. Он предал меня. Он влюбился в тебя, в приблудную попаданку. И даже хочет на тебе жениться. Он никогда не узнает, что это я обеспечила твою смерть и мы будем вместе». «Понятно», — кивнула я. «А как вообще тебе удалось меня похитить? Академия ведь отлично защищена». «Ха, при помощи вот этого», — рассмеялась она, достала из кармана маленький кулон на цепочке и потрясла у меня перед носом. «Маги так увлеклись порталами в другие миры, что забыли про это». Тебе, глупая крошка, конечно, неведомо, что это такое. Один из двух оставшихся в мире сжимателей пространства. В него вложена энергетика особого драконьего полета, того, что сжимает пространство при каждом взмахе крыльев. Их когда-то сделали те же маги, что открывали порталы в другие миры. В общем, с его помощью я быстро проложила портал в пределах этого мира прямо в подземелье Академии. Устроила маленький грохот, выкрала тебя и таким же порталом попала сюда. Знаешь, мы на другом континенте. К тому же эти придурки сейчас очень удачно штурмуют Академию. Твоему горону не до тебя, так что у меня есть время и поговорить, и отправить тебя в мир иной. Какие придурки, испугалась я. Сердце ёкнуло. Так вот в чем дело. На академию напали. Поэтому горон не успел прилететь за мной. Он сражается, и неизвестно, насколько серьезные силы противостоят ему. Эти из чистоты крови. Брезгливо поморщилась Тарата, прохаживаясь по комнате. Кажется, ехидная беседа со мной доставляла ей удовольствие. Унизить, напугать, убедить в своем превосходстве. И кто ее в детстве воспитывал? А еще, как многим негодяям, ей хотелось поговорить с жертвой, рассказать о своих мотивах, прежде чем убить. «Так ты не связана с ними?» — удивилась я. «Нет, конечно. Зачем мне это?» — пожала плечами она. «У меня сугубо личные мотивы». Мне совершенно все равно, чем они занимаются. Я хочу лишь твоей смерти и страданий, Горона. Я узнала, что они готовят атаку на Академию, и решила воспользоваться. Похищать тебя под шумок было очень удобно. — И весьма подло, — вздохнула я. — Ладно, пора, пожалуй, извлекать первый туз из рукава. — Лагерра, может, хватит придуриваться? снимай морок я знаю что это ты драконица застыла потом резко приблизилась ко мне одновременно морок начал лоскуть ими слезать с нее куски полупрозрачной энергии отлетали и растворялись в воздухе и вот передо мной уже стояла лагерра с искаженным яростью лицом откуда ты узнала рявкнула она ну протянула я Во-первых, если портал находится прямо внутри вулкана, то даже драконица должна была сгореть к моменту попадания в него. Я поежилась. В другой мир мог пройти только дух Таратты, не ее тело. А во-вторых, ты пару раз оговорилась. Ты сказала, что Горон хочет на мне жениться. А открыто своей невестой он назвал меня лишь один раз, когда мы встретили тебя в ресторане». К тому же ты говоришь, что хочешь не только моей смерти, но и страданий Горона. А зачем таратьте его страдания, если она хочет вернуться к нему? Чтобы был повод его утешать? Странно и маловероятно. Я нашла в себе силы улыбнуться. Значит, скорее все по-другому. Ты, Лагерра, хочешь отомстить горону Просто хочешь убить меня, чтобы ему было так же больно, как тебе, когда твоя мать погибла? Ты ведь до сих пор считаешь, что это он виновен в ее смерти». «А кто же еще?» — крикнула она, и в ее руках засветились два файербола. «Кажется, я перестаралась», — подумала я. «Как бы она не спалила меня, прежде чем я выну из рукава второй туз». Подожди! расскажи мне почему он виноват может я чего то о нем не знаю как можно спокойнее сказала я ситуация явно становилась опасной следовало срочно успокоить злодейку как ни странно мой дешевый прием сработал лагерра опустила руки фаерболы погасли и она отвернулась задумчиво обводя взглядом комнату в углу заскулил град и она машинально цыкнула на него. «А кто еще может быть виноват? Это из-за него моя мать мучилась, как я узнала потом. Это из-за него она погибла. Думаю, просто не хотела жить». Драконица развернулась ко мне. Лицо у нее стало растерянным и словно задумчивым. «Не хотела, да!» Словно опомнившись и осознав, что перед ней враг, рявкнула она и покончила с собой. Будь он нормальным драконом, этого никогда бы не случилось. А ее смерть, ты понимаешь, ее смерть сломала всю мою жизнь. Отец, когда ее не стало, не обращал на меня внимания, относился с неприязнью. Я думаю, потому что я похожа на нее. Он не хотел вспоминать о потерянной истинной паре. Ты ведь даже не представляешь себе, как это больно. Она выдохнула и зло усмехнулась. «Хм, впрочем, теперь я смогу сделать ему так же больно, как было мне. Бедная девочка, подумала я, мне стало ее искренне жаль. Выходит, когда Таратта погибла, то ее дочь осталась совсем без родительской ласки, брошенный ребенок, бегавший по коридорам замка, чтобы чем-то себя занять. И искавший виноватых, искавший причину, почему судьба распорядилась именно так, оставила ее без матери и лишила отцовской ласки. И в итоге нашла ответ в тех письмах Таратты Гарону. Наверное, найдя виноватого, найдя того, кого можно ненавидеть, кому нужно отомстить, Лагерра обрела и смысл жизни. Жалкий, но столь необходимый ее и страдавшемуся детскому сердцу. Ведь если ты можешь отомстить, значит, ты что-то контролируешь. Ты можешь словно бы изменить невыносимое для тебя прошлое. Убогая иллюзия. Но столь нужная тем, кто не смог обрести другую опору. Душу сдавила болью за нее, искренней горькой болью. Как бы я хотела все исправить, «Господи, как бы я сама хотела изменить прошлое!» Я могла бы спросить ее, почему она считает виноватым Гарона, ведь это отец лишил ее своей ласки и поддержки, а вовсе не Гарон. Но знала, что сейчас это бесполезно. Этот призрачный смысл жизни все еще нужен ей. Она может отказаться от него, только если ее мир перевернется обратно с головы на ноги если она найдет что то другое ради чего жить а зачем ты предстала передо мной в образе своей матери осторожно спросила я хотя кое какие подозрения на этот счет у меня имелись а как ты думаешь раздраженно ответила она и наконец стянула вторую дорожную перчатку растерянно бросила ее на стол но осеклась Видимо, озвучивать тот мотив, о котором я подозревала, ей не хотелось. «Да, правда, как ты думаешь?» «Судя по всему, Град привык видеть тебя именно в этом образе. Ему и в голову не приходило, что это морок», — сказала я, тщательно подбирая слова, чтобы не разозлить ее снова. «Впрочем, когда лезешь другому в душу, говоришь о его самой сокровенной боли...» Сложно избежать ненависти в ответ. «Значит, ты регулярно надеваешь морок своей матери. Я думаю, тебе нужно видеть ее в зеркале, ощущать ее присутствие. Вот ты и заполняешь эту пустоту, играя, будто ты — это твоя мама. Я ведь понимаю, как это больно — потерять мать и отцовское расположение». Драконица изумленно уставилась на меня. Видимо, не ожидала от жалкой попаданки такой проницательности. «Да, допустим, мне нравится играть. Я вообще люблю играть», — кинула она с явным превосходством. «И тебе, судя по всему, тоже нравится. Напускное сочувствие очень неплохо тебе удается. Браво!» Она даже пару раз хлопнула в ладоши. «Но хватит тянуть время. Он не прилетит, не думай». «Поверь». У этих чистых кровью хватает всякого оружия, чтобы доставить кучу проблем даже драконам. Все, твоя партия подошла к концу, человечка. Ох, как жаль. Бедняга Горон будет очень расстроен. Она мерзко улыбнулась. Если сам выживет, конечно. Знаешь, сперва я думала дождаться, когда ты умрешь сама. Ведь яд на тебя подействовал. Потом думала... Знаешь, в какие-то моменты я думала просто закинуть тебя в твой мир, чтобы он лишился тебя. Ведь не обязательно тебе умирать. Ты могла просто бросить его. Это тоже очень больно. Возможно, этого оказалось бы достаточно. У меня по спине поползли холодные мурашки. Нет, только не это. Ведь теперь именно отправка на землю будет означать для меня мгновенную смерть. Но я подумала, что он решит, будто ты испугалась атаки на Академию и сама убежала в свой мир. «И найдет тебя», — продолжила она. Я незаметно выдохнула. «Уф! Видимо, этого она делать не собирается». «В общем, по здравому размышлению, я решила убить тебя своими руками». Новая неприятная улыбка. Не зная я, что передо мной несчастная, недолюбленная девочка, очень испугалась бы. Сжечь без остатка драконьим пламенем. Не волнуйся, будет так быстро, что совсем не больно. К тому же, знаешь, я пойду еще дальше в своем милосердии. Ведь в конечном счете я хочу его страданий, а не твоих. Она испытующе поглядела на меня. Хочешь ли ты что-нибудь сказать мне? Может? Последнее желание я исполню. Смотрела Лагерра с издевкой, улыбалась тоже. Но я прямо кожей ощущала, что теперь уже она тянет время. Ей не так уж хочется меня убивать. Вернее, ей вообще страшно просто так взять и убить другое живое существо. Вот она и подначивает себя, чтобы саму себя убедить в необходимости убийства. И тянет время продолжая задушевно беседовать со мной. Могла ведь пристукнуть в самом начале вообще-то, если бы действительно хотела просто убить. Ну вот, самое время доставать второй туз из рукава. «Да, есть последнее желание», — сказала я. На мгновение мой план показался мне глупым, невероятным, ведь все может сорваться в любой момент. Она могла не спросить последнее желание. Она может отказать мне в нем. Может случиться что угодно. И тогда я просто погибну и уже не исправлю ничего. Слушаю тебя, крошка человечка. Новая змеиная улыбка, за которой я уловила любопытство и легкий страх. Послушай, Лагерра, ты ведь уже взрослая драконица. А значит, у тебя уже проявлены некоторые ментальные свойства. Теперь я знала, что драконы могут свободно читать мысли других существ и разговаривать телепатически, находясь в драконьей ипостаси. А с возрастом обретают эту способность и в человеческой. Например, Горон, еще молодой дракон, а значит, не самый сильный менталист, когда находится в человеческом образе. Но мне всегда казалось, что он немного читает мысли. Не то чтобы читает в буквальном смысле, но улавливает многие порывы и образы, что крутятся в голове собеседника. «Разумеется», — небрежно кивнула злодейка. «Не понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь показать мне чистоту своего разума и своих намерений? Надеешься, что тогда я тебя пожалею? Нет, я просто хотела бы открыть все перед смертью, любому живому существу, что рядом, раскрыть свои грехи и тайны, У нас это называется исповедью. Даже ты, моя убийца, подойдешь сейчас. Ведь моя религия требует этого. Так я смогу очиститься перед смертью. Прошу тебя. Нет, умоляю, не откажи мне в этом. Жарко зашептала я. Подойди, загляни мне в глаза и узнай все тайны моей души. «Хм, даже интересно», усмехнулась Лагерра. «Что же? Только не рассчитывай на жалость. Я всего лишь дам тебе умереть, выполнив твой странный религиозный долг. Не более того». «Хорошо. Я буду признательна тебе до конца своих дней». «Недолго же продлится твоя благодарность», — рассмеялась Лагерра и шагнула ко мне. Наклонилась, с явной брезгливостью взяла за плечи и сверху вниз посмотрела мне прямо в глаза как я и просила. Говорят, глаза зеркала души. Правильно говорят. Но не совсем точно. Ведь в зеркале отражается тот, кто в него смотрит. А глаза выражают душу того, кому они принадлежат. Вот и моя душа рванула и раскрылась через мои глаза прямо навстречу легкому ментальному посылу Лагерры. Мгновение она изумленно вглядывалась в меня Потом ее трясущаяся кисть нежно коснулась моей щеки. А еще спустя миг она сползла к моим ногам со стоном. Мама! Мама! ⁇ одновременно пресс, вжимавший меня в стул, рухнул. Да, моя хорошая, это я! ⁇ со слезами на глазах прошептала я и положила руку на голову своей непутевой рыдающей дочки. Дочки-драконицы Таратты.